Остиан еще раз помолотил кулаком по переборке, закрывающей вход в студию сирены, и мысленно дал художнице еще пять минут на то, чтобы ответить на стук. Его неудержимо тянуло назад в собственную студию, где близилась к завершению работа над статуей императора. Образ повелителя людей уже почти полностью выступил из камня, но хотя руками Делафура водила некая внутренняя сила, он чувствовал, бесцельное стояние у закрытых дверей отнимает драгоценное время. «Он может не успеть». Поняв, что художница не собирается открывать, Остиан тяжело вздохнул и тут же услышал легкий шорох за неплотной переборкой. Ошибки быть не могло, поскольку к шороху добавился слабый, но отчетливый запах немытого тела. «Сирена, это ты?» — позвал скульптор. «Кто там еще?» — раздался злобный, испуганный голос. «Я Остиан, открой, пожалуйста». Молчание вместо ответа. Скульптор подумал, что обладатель неизвестного голоса вновь отошел от двери. Но стоило ему вновь занести руку для очередного стука, переборка медленно поехала вверх. Делафур отступил на шаг, неожиданно испугавшись мысли о том, кто сейчас предстанет перед ним. Наконец, медленно ползущая переборка целиком въехала в потолочные пазы, и Остиан увидел, кто же откликнулся на его стук. Вероятнее всего, это был человек, поскольку ксеносам нечего делать на борту флагмана Детей Императора. Далее, по некоторым признакам, Остиан определил, что человек принадлежит к женскому полу. Потом скульптор вспомнил, как в юности отправился на захватывающий дух прогулку по нижним уровням улья и увидел там нищенку, живущую в помойной канаве. Открывшая дверь существо выглядело точно так же. Длинные, нечесанные волосы свалялись в засаленный комок. Лицо исхудало, щеки ввалились, а давным-давно нестиранная одежда почти превратилась в лохмотье. «Кто ты?» — начал Астиан, но тут же поперхнулся собственными словами, поняв, что жуткое существо, стоящее перед ним, — Сирена де Ангелус. «Трон Терре!» — вскричал Делафур, бросаясь к девушке и хватая ее за плечи. «Что с тобой случилось, сирена?» Опустив взгляд, он увидел, что ее руки испещрены множеством шрамов и порезов разной глубины. Некоторые из них до сих пор покрывала корка засохшей крови, и многие явно воспалились от заражения. Художница смотрела на него пустыми глазами. Остиан почти втолкнул ее в студию, вновь на миг остолбенев от того, во что превратились покои сирены. Что произошло с всегда аккуратной и чистоплотной девушкой, обожавшей организованность и собранность в мельчайших деталях? На полу валялись целые разбитые баночки из-под красок, сломанные мольберты и палитры, горы прочего мусора. Два целых этюда стояли посреди беспорядка в центре студии, но что на них изображено? Делафур не знал, они были развернуты в другую сторону, да еще и прикрыты сверху какой-то тканью. Непонятные красные потеки испечеляли стены, а в углу стояла высокая объемистая пластиковая бочка, Даже стоя у дверей, Остиан чувствовал мерзкий, ядовито-кислый запах, струящийся от нее. «Сирена, ответь мне во имя имперских истин, что здесь произошло?» Девушка посмотрела на него, словно увидев впервые, вяло пожала плечами и чуть слышно произнесла «Ничего». «Знаешь, мне почему-то так не кажется», — съязвил Делафур, страшно раздосадованный безразличием сирены. «Просто обернись вокруг. Краски, размазанные по стенам и полу, сломанные кисти и палитры, и это вонь». «О, Трон, у тебя что, здесь кто-то умер?» Сирена вздрогнула и, как ей показалось, объяснила происходящее. «Я слишком занята последнее время. Мне некогда сделать уборку. Что за чушь? Я, например, куда без беззалабернее тебя. Но в моей студии близко нет такого кошмара. Еще раз спрашиваю, что здесь произошло?» Разбрасывая хлам ногами, Остин обошел огромное пятно красно-коричневой краски, засохшее в центре пола, и направился в сторону бочки. Не дойдя до нее буквально нескольких шагов, скульптор почувствовал, что сирена стоит прямо у него за спиной. Обернувшись, Остиан увидел, что девушка протягивает к нему левую руку, в то время как правая прячется в складках бывшего платья, словно сжимая какой-то небольшой предмет. «Нет», — пробормотала сирена, — «пожалуйста, я не хочу». «Не хочешь чего?» — подозрительно спросил Делафур. «Просто не надо». Слезы потекли из глаз художницы. «Что у тебя в бочке?» «Травильная кислота», — ответила девушка. «Я... я пробую новые ингредиенты для красок. Вообще что-то новое». «Что-то новое?» — повторил Астиан. «Перейти от акриловых красок к масляным? Вот что значит попробовать нечто новое. А ты занимаешься какой-то... каким-то идиотизмом, если хочешь знать». «Пожалуйста, уходи, Астиан», — снова заплакала сирена. «Пожалуйста, оставь меня. Не уйду, пока не пойму, что с тобой стряслось». «Нет, Астиан, ты должен уйти», — вдруг разозлилась художница. «Иначе я за себя не отвечаю». «Что ты несешь, Сирена?» — скульптор сгреб ее в охапку и потряс. «Я не знаю, что с тобой, но хочу, чтобы ты знала, что со мной. То есть, что я пришел сюда ради тебя. И еще, я полный придурок, потому что не сделал этого раньше». «Послушай», — с болью в голосе продолжал Астиан. «Я знаю, что ты порой ненавидишь себя, потому что решила, будто лишена таланта. Поверь мне, это совсем не так. Ты настоящий гений в своем деле. У тебя чудесный дар. И... не мучай себя больше, пожалуйста. Это неправильно, нездорово». Девушка безвольно повисла у него на руках, ее тело тряслось от рыданий, и скульптор почувствовал, как слезы наворачиваются ему на глаза. Сердце Остиана готово было разорваться от боли, но он до сих пор не мог понять своей мужской логикой, что же заставляет ее так страдать. Сирена де Ангелус, несомненно, была одареннейшим художником из всех, что Делафур встречал в своей жизни, и при этом она измывалась над собой из-за каких-то дурацких мыслей о собственной бестоланности. Он крепче прижал ее к себе, не обращая внимания на тяжелый запах, и поцеловал в макушку. «Все хорошо, Сирена, я с тобой». Не дав скульптору договорить, девушка толкнула его в грудь и вырвалась из объятий, яростно закричав. «Нет, нет, не все в порядке, ничего не выходит, ничто уже не имеет значения. Наверное, потому что он оказался бездарным идиотом. Да-да, все из-за него. Я не могу, мне не хватает того, что я забрала». Остя напешил, не понимая, о чем или о ком бормочет художница и что вообще имеет в виду. «Сирена, прошу тебя, я хотел помочь». «Не нужна мне твоя помощь! Мне вообще ничья помощь не нужна! Оставь меня в покое!» Совершенно потерянный Делафур начал медленно отступать к двери, инстинктивно чувствуя, что ему угрожает какая-то непонятная опасность. «Я не знаю, что с тобой творится, Сирена, но я уверен, еще не поздно избавиться от того, что пожирает тебя изнутри. Пожалуйста, позволь мне помочь тебе!» «Заткнись, Астян!» – прошипела она. «Ты даже не представляешь, о чем говоришь! Тебе все и всегда давалось легко, не так ли? Ты у нас гений! Вдохновение само приходит к тебе!» Я видела, как ты творишь прекраснейшие скульптуры, не задумываясь ни на секунду о том, как нанести новый удар дал о том. Но что же делать нам, не таким великим, как ты, не гением? Что нам делать? Ах, вот ты о чем! — не своим голосом закричал Стян, до глубины души возмущенный тем, что, как он решил, было мелочной завистью и пренебрежением к его таланту. К той силе, что жила внутри него и помогала творить. Легко и просто, говоришь ты? Послушай-ка меня хорошенько, сирена. Вдохновение — это не какой-то незаслуженный дар, вроде везения в азартной игре. Оно приходит лишь к тем, кто упорно, не желая сил, каждый день трудится над собой. Люди думают, что мой талант — нечто вроде туфель, которые снимают на ночь и ставят у кровати, а утром надевают опять. Но это совсем не так. Мой дар — это деревце, которое я еле леял с детских лет и ухаживал за ним, пока оно не начало давать плоды. «Тот, кто лишен таланта», — продолжал Остиан, — смотрит на людей, подобных мне, и думает, что все-все дается так легко и просто. Это полная чушь. Я круглые сутки простоял с долотом и теркой над обломками мрамора, чтобы не потерять те навыки и умения, которыми владею. И поверь, я готов взорваться от ярости, когда какой-то серенький типчик начинает читать мне лекции о том, кто такой гений и как он творит. Обливать помоями чужой труд куда приятнее, чем наслаждаться им, не так ли, сирена? Ты сразу начинаешь ощущать власть над тем, кого ругаешь последними словами. Девушка шаг за шагом отступала от него, и Далафур наконец понял, как сильно перегнул палку, дав волю гневу. Разозленный на самого себя, он отвернулся от сирены, вновь попытавшийся подойти к нему. Выскочил в дверной проем под переборкой и со всех ног бросился по коридору в свою студию. Он не увидел, как сирена Дангелус упала на колени и тихо заплакала, повторяясь сквозь слезы. «Астиан, вернись! Пожалуйста, прости меня! Помоги мне! Прошу тебя!» Он не услышал.